Глава четвертая. Штурм продолжался. Как только старое оружие в руках зеленокожих умолкло, защитники Сибирска осмелели На мутантов, подступивших к крепости вплотную, обрушился град стрел, копий и камней. Бухнули самопалы, ударила короткая автоматная очередь, сбитые из городских стен твари посыпались на голову тех, кто шел следом но это уже не могло остановить котловое отродье. На угловой башня выстрелила тяжелая крепостная бомбарда. Виктор видел, как картечный заряд смел лесных древолазов с чистокола и со спины забравшегося в ров медведиподобного великана, одного из толстокожих ходячих щитов, обеспечивавших прикрытие и переправу. Живому танку тоже здорово досталось – разбрызгивая воду монстр повалился на бок, но более мелкие и шустрые твари продолжали перебираться через ров по его дергающейся туше из бойниц полетели горшки с зажигательной смесью кто то выплеснул из котла горящую нефть на стене и под стеной вспыхнули огненные лужи визжащие объятые пламенем соболяки древесные ящеры и хищные белки огненными клубками скатывались вниз и метались по земле Воздух наполнился запахом дыма, паленого меха, сжженной кости и чешуи. Но даже потеки жидкого пламени не распугали мутировавшее зверье. Твари продолжали упрямо карабкаться вверх. У подножия стен взорвались несколько пороховых фитильных бомб. Грохнула ручная граната. Убитые, раненые, искалеченные, обожженные, пронзенные стрелами, посеченные картечью и осколками, мутанты лежали внизу сплошной дымящейся и истекающей кровью массой. А покопашающимся телам все лезли и лезли новые твари. Несколько уцелевших вранов снова атаковали сверху. Пока штурмующих удавалось сдерживать, хотя и с большим трудом. Виктор, решив не тратить боеприпасы понапрасну, перевел регулятор огня на калаше в режим одиночной стрельбы. Но, увы, далеко не всегда удавалось свалить мельтешащих внизу мутантов одним выстрелом. Короткие в два-три патрона очереди оказались все-таки эффективнее. Очередь. Брызнув кровью и вырванной пулями чешуей, со стены падает древесный ящер, уже почти поднявшийся к защитным заборалам. Еще очередь. Скочившись с разбегу на стену соболяк с визгом летит обратно. Очередь, очередь, очередь. Мимо, мимо. Попадание. Кубарем. Так что мелькает пушистый хвост, скатывается с чистокола в ров шустрая плотоядная белка. И снова палец нажимает на спусковой крючок. Зеленый соболячий мех окрашивается красным. Еще выстрелы. Пулей разносят в клочья оскаленную морду, сунувшуюся прямо в бойницу. Щелк-щелк, боёк не находит капсуля. Все, пусто. Виктор меняет рожок и неожиданно для себя обнаруживает, что это последний. Последний старяженный. Патроны-то еще есть, но россыпью по карманам, и вряд ли теперь будет время старядить магазин. И попросить некого. Все у бойниц, все пределе «Да и не сможет ни стрелец быстро и правильно набить рожок старого оружия патронами. У самого Виктора и то получается пока не очень сноровисто. А значит... Значит, надо поберечь то, что есть». Проносится стремительная мысль, пока пальцы вставляют в магазин в автомат. Василь мечом спихивает еще одну тварь, сумевшую добраться до бойниц. Колит следующую. Рядом орудуют клинками, копьями и топорами поморы и княжеские дружинники. Стрелки и немногие, увы, слишком немногие, уцелевшие стрельцы не успевают сбивать со стен мутантов. То тут, то там приходится сбрасывать тварей вот так, в рукопашный. «Япа!» — грянул снизу боевой клич котловых дикарей. Пошла следующая волна. Побросав старое оружие, зеленокожие тоже хлынули через ров и присоединились к древолазам. Не столь проворные и ловкие, как соболяки, древесные ящеры или плотоядные белки, но все же способные подняться на крепость без лестниц и веревок, они смешались со зверьем и облепили стены. Цепляясь когтями за выбоины, трещины, щели, голые пятнистые тела салатного цвета упрямо карабкались наверх. Кто-то срывался, но это не останавливало остальных. «Япа! Япа! Япа!» Любое оружие, будь то дубинка, копье или автомат, являлось бы сейчас помехой. И, видимо, поэтому зеленокожие атаковали налегке. Впрочем, в рукопашной схватке сильные руки, когти и клыки дикарей сами по себе были опасным оружием. Виктор расстрелял трех человекообразных мутантов на стене. Еще одного срубил Василь. Сдерживать тварей становилось все труднее, а пока шла борьба за стены, переправившиеся через все качи разрывали вал и крушили чистокол. Крупные кабанаподобные твари на коротких кривых ножках работали мощными бивнями, как лопатами, быстро вгрызаясь в крутую земляную гору. Проходы углублялись и ширились буквально на глазах.